Утро следующего дня, понедельника, кабинет класса 3А. Уже присутствовало больше половины, но меньше чем 2 трети учеников. Мяюки тоже ещё не появилась в классе. Ученики в классе, собравшись с группами друзей, болтали о разном. В таком понимании ученики старших школ магии были самыми обычными старшеклассниками. Учеников, обсуждающих отмену турнира девяти школ, осталось совсем мало. Не потому что их это не беспокоило, а потому что они старались избежать связанных с этим чувств. Ведь в этом классе присутствовал пользователь, ставший проблемой магии «Активная воздушная мина», а также ученики класса А хорошо понимали, что помощь Татси помогла одержать общую победу в прошлом и позапрошлом году. В этом классе было много участников тех соревнований, поэтому выбирать эту тему для обсуждения никто не хотел. Но это не значит, что им было не о чем поговорить взамен этого. Многие ученики обсуждали вчерашнюю новость об американском проекте «Исследование космоса». Ханока и Шизакуни стали исключением. Что зако? Это ведь правда? Это? Ну, а это то, что Taurus Silver на самом деле это старшеклассник из Японии. Как и у Ханоки интерес к реальной личности Taurus Silver среди учеников старшей школы магии был очень высок. И вдруг выясняется, что скрывающий свою личность гениальный инженер-маг на самом деле является таким же, как один старшеклассник. Нельзя сразу сказать, что это ложь. Например, есть Китэ Дзикун. В сфере, связанной с исследованиями магии, не было людей, не знающих знаменитого первооткрывателя кардинального кода, третиклассника из третьей школы Китидзё Дзишинкура. Он сделал своё открытие, когда ему было всего 13 лет, но с тех пор особых достижений у него не было, и имя Китидзё Дзишинкура даже близко не могло подобраться по известности к имени Тауруса Сильвера, создавшего магию полёта, которая являлась решением одной из трёх великих загадок системной магии веса. Теория Шизуку заключалась в том, что имея Китедзёдзи Шинкура из третьей школы как пример, можно сказать, что нет ничего странного в том, чтобы Тауру Сильвера мог бы оказаться старшеклассником. Слушай, Шизуку, они были давними подругами, Шизуку понимала, что сама Ханока не сможет это сказать, и решила ей помочь. Чего? Поэтому Шизуку решила призвать нерешающуюся заговорить Ханоку продолжить. «Тауру Сильвер, это ведь Та Цио-сан? Есть такая возможность». Это был мгновенный ответ. Ханука молчастью дивилась на неё широко раскрытыми глазами. Что случилось? Я не ожидала получить такой быстрый ответ. Просто я тоже недавно так подумала. Шизуко снова дала немедленный ответ. Так подумала? Ты имеешь в виду, что так подумала, когда услышала, что Taurus Silver очень экстаршей школы? Ага. Шизуко кивнула, совершенно не сомневаясь, после чего подумала, что ответить лишь этим будет слишком невежливо. и с небольшим опозданием добавила короткое пояснение. «Если Тауру Сильвер японский старшеклассник, то я могу подумать только про Тацую Сана». «Действительно, похоже, ты права». Ханоко сделала задумчивое лицо. «Значит...» Но Ханоко не смогла договорить. Увидев входящую в класс Миюки, она тут же закрыла рот. «Доброе утро». «Доброе утро, Миюки». Шизоку первая ответила на утреннее приветствие Миюки. «Миюки, доброе утро». Ханока последовала её примеру. Перед Мьюки она так и не смогла озвучить своё опасение, что Тацуя уедет в Америку. Тацуя проскользнул в свой класс в самый последний момент перед началом занятия. Однако, прочитав сообщение, пришедшее на учебный терминал, он вынужден был встать сразу после того, как сел. "Тацуя-сан, что случилось?" Мьюки в этом году, также сидящая по соседству с Тацуей, спросила с подозрением в голосе. В этой школе не было такого понятия, как смена мест при переходе в следующий класс. Меня вызвали в учительскую. Я пошёл. Лицо музыки потемнело. Кроме музыки, другие одноклассники, тоже услышавше ответа Тацуе, провожали его беспокойными взглядами. Хорошо, что не сказал правду, подумал Тацуе, глядя на такую реакцию. Потому что на самом деле его вызвали не в учительскую, а в кабинет директора. В кабинете директора Тацуе ждали трое: сам директор Мамаяма, заместитель директора Ёсака и преподаватель класса 3 Дженнифер Смит. Мамайяма сидел за большим письменным столом, Яосака стояла сбоку от этого стола, а Дженнифер стояла по диагонали позади Яосаки. «Перейду сразу к делу. Есть одна вещь, которую я хочу подтвердить». Когда Татсия встал напротив стола, Мамайяма заговорил, пропустив вступление. «Шиба Татсия-кун, ты Таурус Сильвер? С чего вы так решили?» Вместо ответа на вопрос Мамайямы Татсия ответила вопросом на вопрос. Хотя это было немыслимо, грубое поведение для отношения между учеником и директором, но мамаема мне показал, что это как-то повлияло на его настроение. Такое отношение было потому, что он заранее предполагал что-то о цен не захочет отвечать. Через американское посольство я получил письмо из NSA, Национального научного агентства США. Вчера сотрудник посольства принёс его прямо ко мне домой. Мамаема был не только директором первой школы, но и общепризнанным на национальном уровне авторитетом магического образования. Как полностью гражданское лицо он не занимался дипломатией, это было довольно необычно, что сотрудник посольства принёс письмо дипломатического содержания простому гражданскому. Но Татца не двинул и бровью, услышав это, Мамаяма тоже спокойно относился к нахальному поведению 18-летнего мальчишки. Взгляды Татца и Мамаяма столкнулись друг с другом, образно выражаясь, это было не метание искр взглядами, а давление друг на друга. У заместителя директора Ёсаки, смотревшего сбоку на это противостояние двух людей, побледнело лицо. Вот это письмо. Мамаёма достала из выдвижного ящика стола белый конверт и положила его на стол. Здесь написано просьба позаботиться о том, чтобы Taurus Silver, он же Мив Тартацуя Шиба, смог принять участие в проекте Диона. Национальное научное агентство СШС пришло к выводу, что ты Taurus Silver и запрашивает твоё участие в проекте. «Директор, я всё ещё старшеклассник, обучающийся в этой школе. Я не собираюсь прерывать своё обучение на полпути». Татсу так и не ответил на вопрос «Ты Таурус Сильвер?». Он умышленно проигнорировал эту часть и принципиально отказался от участия в проекте, точнее даже отверг его. «Ученик нашей школы приглашен в международный магический проект. Я считаю, что тебе оказана честь». Мамаяма на мгновение прервался и посмотрел на Татсу с особенно сильным блеском в глазах. Э не только я, ректор университета магии Токова же мнений. Если ты примешь участие в проекте NSA, тебе будет засчитано окончание этой школы и предоставлено право поступить в университет магии. Если ты не сможешь посещать занятия университета в связи с занятостью в проекте, то в период участия в проекте ты будешь получать отметки автоматом. А если участие в проекте достигнет 4 лет, то ты автоматически получишь диплом. Это официальное решение. «Официально ещё не решено, но я ручаюсь тебе за это моим именем и статусом». До того, как Татси успел ответить, Мамайяма повернулся к Дженнифер. «Смит-сенсей, Шибакуна ведь уже имеет знания и навыки, достаточные для окончания нашей школы, не так ли?» «Как вы и говорите». Дженнифер ответила неохотным тоном. «Даже одного прошлогоднего эксперимента «Звёздный реактор» достаточно, чтобы я оценивала Шибакуна как достигшего уже как минимум уровня выпускника университета магии». Ясно. Мамаёми кивнул Джунифер и снова посмотрел на Тацую. Шибакон. Разве ты сам не считаешь, что бесполезно тратить своё время на обучение, уровень которого намного ниже твоего? Я не считаю обучение в этой школе бесполезным. Мне нужно скромничать. Мамаёми посчитал слова Тацую неискренними. Я понимаю, что ты не можешь так быстро принять решение. К счастью, СНЭ не установили конкретных сроков для ответа. Шибакон. «Сегодняшнего дня ты освобожден от занятий, но взамен хорошо обдумай это». «Это значит, что вы отстраняете меня от занятий?» Татсо спросил Майяму умышленно спокойным тоном. «Это не наказание. Можешь, как и раньше, использовать школьное оборудование по своему усмотрению. Даже если ты не будешь посещать занятия, они будут засчитываться тебе как посещенные, включая практические занятия. Проходить периодические тесты и контрольные тоже не нужно. Все они будут засчитаны, как пройденные с оценкой А». Мамайяма говорил не особо требующим благодарности, а простым равнодушным тоном. «Я понял. Дайте мне время подумать, пожалуйста». Таким образом, притворившись, что не может дать ответ, Тация смог заработать немного времени. Вернувшись из кабинета директора, Тация приступил к занятиям с таким лицом, будто ничего не произошло. Последним уроком перед обедом была практика, но Дженнифер не смотрела на него подозрительным взглядом, а тоже сделала лицо, будто ничего не было. Первое действие отличное от обычных, он предпринял только после окончания занятий во время начала деятельности школьного совета. Миёки, мне нужно с тобой кое о чем поговорить. Хорошо, здесь будет нормально? Да, я хочу, чтобы остальные тоже услышали. На вопрос Миёки о значавший, нужно ли им отойти в другое место, Тацуо ответил, что тут тоже можно. Миёки была озадачена, не понимаю, что хочет сделать Тацуо, поэтому решила для начала послушать, что он скажет. Тацу встала из-за стола президента школьного совета и отправилась к столу для обсуждений. Тацуя сел напротив Миюки, Ханокаэ, Зуми и, и Сино сидели на своих местах, повернулись в сторону стола, а Минами встала по диагонали позади Миюки. Пикси встала со своего стула в углу комнаты и принесла чай для двоих севших за стол. Тацуе хорошо было видно со своего места, что Минами была расстроена этим, хотя выражение её лица совершенно не менялось. Это акт Тацу сама. О чём ты хотел рассказать? Подождав, когда Пикси отойдёт от стола, заговорила Миюки, все присутствующие напрягли свой слух, чтобы не пропустить эту авиатацию. «Сегодня утром меня вызвали в кабинет директора, где мне сообщили о том, что я освобождён от занятий». «Почему?» Изменившись в лице, Миюки встала и наклонилась над столом, опираясь на него руками. Борно среагировала не только Миюки, Ханока тоже вскочила со своего стула. «Причину я объясню дома. Мне сказали, что это не отстранение от занятий или запрет на посещение школы, Правда в том, что они, похоже, не хотят, чтобы я посещал школу некоторое время. Причина в репутации. Миюки села обратно, приложив огромные усилия, чтобы успокоиться. Она попросила продолжить рассказ. Верно. Неужели это из-за отмены турнира девяти школ? Изуме вставила свой вопрос. Это не прямая причина, но это тоже могло повлиять. Тогда прямая причина, неужели Во всём ещё стоявшей Ханоке вырвались слова, по которым нельзя было понять вопрос это или разговор сам с собой. Ханока подумала: так как Тацуя-сан Тауро Сильвер его пригласили в американский проект, это был абсолютно верный ответ, но когда Тацуя посмотрел на неё взглядом приглашающим продолжить говорить, она помахала головой со словами: "Нет, ничего. Не став ничего спрашивать". Тацуя решил не давить на Ханоко и развернулся обратно к Миюки. Возможно, по этому вопросу семья тоже сможет что-то рассказать. Не только Миёки и именами, но и Ханока и Зуми и Сина поняли, что когда он упомянул семью, то имел в виду семью Уцуба. Я не могу отрицать возможность того, что не смогу некоторое время посещать школу, поэтому я хочу покинуть должность члена школьного совета. Комнату школьного совета накрыло завесом молчания. Миёки молчала, Тацуя тоже молча ждал её ответа. Изуми молча смотрела на Миёки и Ханока на Тацуя. Сина растерянно переводила взгляд с Миюки на Тацую обратно, а Минаме стояла, опустив глаза в пол. Чтобы заменить остывший чай, Пикси подошло, чтобы забрать чашки. Минаме быстро сообразив, подала новый чай для Тацуи и Миюки, после чего вернулась за спины Миюки с довольной улыбкой. "Я поняла", наконец, нарушив тишину, с более в голосе Миюки выдавила из себя ответ. "Но если ты перестанешь быть членом школьного совета, то не сможешь носить каф в школе. Я считаю, что даже хотя бы номинально Но остаться членом школьного совета будет лучше. Но тогда в этом не будет никакого смысла. Никто жаловаться не будет. Миюки говорил о злоупотреблении в личных целях. Тацу сначала собрался сопрекнуть её, однако увидев трагичный взгляд Миюки, готовый в любой момент заплакать, он отказался от этой идеи. Я понял, сделаем как ты сказала. В действительности порядок в школе для Тацу не имел совершенно никакого значения.